Глава шестая. Утром стало полегче. Ночью после перелета и смены часовых поясов я без задних ног отсыпалась на диване в гостиной. И снов мне не снилось. Изношенная обивка. Сохранила ромбовидный узор ровно настолько, чтобы отпечататься у меня на щеке. Это был тот самый давнишний диван, в безобидном смысле слова узнаваемый. Обычный старенький диван дома у старого друга. И все таки я напряглась, когда увидела на кухне Луку. Он уже достал себе из шкафчика тарелку и спросил, достать ли мне тоже. Только неловкость между нами никуда не делась. Он слишком рано отдернул руку, и фарфор чуть не выскользнул у нас из рук. Я благополучно поставила тарелку на столешницу и стала перебирать в уме архив дежурных тем для разговора, сперва подыскивая что-то остроумное, а потом уже хоть что-нибудь. Я намазала нутеллу на остатки вчерашнего хлеба а лука замешал в кувшине кислотно желтую цедовиту. В рамках программы по общественному здравоохранению нас выстраивали на школьном дворе в две линейки и выдавали стаканчики с жидкостью из мучнистого порошка с витаминами, замешанного на воде, чтобы мы получали хоть какие-то питательные вещества, когда еды было не достать. Никто не ожидал, что целое поколение подсядет на эту бурду. Лимонад на стероидах. Ну, так уж вышло, и компания-производитель стала самой успешной фармацевтической компанией страны. Я поднесла стакан к губам и ощутила во рту вкус шипучего сока. Вот чего мне в жизни не хватало. — А в Америке не продаются Давиту? спросил Лука. — Я думал, у них там есть все, что угодно. «В Америке она никому не нужна. Это же еда военного времени». Кстати говоря, я вспомнила, что привезла Луке с его домашними гостинцев. В основном из Яснова, что мне самой было в новинку по приезде в Америку. «Совсем забыла. Я вам кое-что привезла. Глупо, наверное». «Подарочек мне?» — голос у Луки стал вдруг такой приторный что на секунду я подумала, будто он надо мной издевается. «А где он?» В гостиной, расстегнув чемодан, я достала полиэтиленовые пакеты, составлявшие треть багажа. Внутри была футболка с надписью «I love New York», пакетик «M&M's», корзиночки с арахисовым маслом «Ризис» и баночка арахисовой пасты Жив а ещё три пачки маком-чи с быстрого приготовления. Так неудобно было дарить ему мешок с подарками для маленького мальчика. Я немного недооценила здешнее положение дел. Уверена, у вас уже все это есть? — Круто! А это что? — спросил Лука. Он достал арахисовое масло и попытался понюхать его через крышку. — Ты правда такого не пробовал? Но у тебя же есть мобильник. Мне в Америке его только недавно купили. Мобильники у нас появились только потому, что правительству несподручно было восстанавливать разбомбленные телефонные кабели. Но у всех прямо крышу сорвало, сама понимаешь. С трудом проговорил Лука, уплетая арахисовую пасту. Такая мелочность. Все в этой сраной стране получают чёртову зарплату, спускают до последнего на шмотки из Западной Европы, а потом еще ноет, что денег нет. Придурки. Вот что случается, если ввести запрет на левайсы, — ответила я. На пике коммунизма джинсы стали символом протеста. Американщины. И почему-то эта аура так и не выветрилась. Жалко, я не знал, что ты приедешь. Выпросил бы для себя пару. Анна, донесся голос Айлы с верхнего этажа. Можешь подойти? Я раньше думала, сдались людям эти джинсы дурацкие. А правда, вкусно, сказал Лука, зачерпывая очередную ложку арахисовой пасты. Я залпом допила остатки цедевиты и пошла наверх. Айла оказалась у себя в спальне среди вороха разнородных носков. «Тебе постирать ничего не нужно?» — спросила она. «Завтра обещали дождь, так я хотела все сегодня развесить. Иди сюда, садись». Я села в позу лотоса напротив неё и стала выбирать из кучи парные носки. «Прости, если родня тебя вчера потрепала. Я совсем не подумала» но я понимала, что закатить такой банкет в мою честь — это высший комплимент. «Было здорово», — ответила я. «И ужины и вообще». «Так как там у тебя?» — спросила она. «В Америке. С семьёй». По правде, отношения у нас сейчас были натянутые. Я всего раз общалась с Лорой с тех пор, как сорвалась на нее. До этого она еще пару раз мне звонила, но я не отвечала. Тогда она прислала мне паспорт. В конце концов, за день до отъезда я себя пересилила и позвонила, продиктовала ей номер рейса, и Лора покорно ответила, чтобы я берегла себя. Но матери Луки я этого рассказывать не хотела. «Они обо мне очень заботятся», — ответила я. «Порадовались за тебя, что ты решила съездить домой». Они немного волнуются. Но все понимают, сказала я в надежде, что так и есть. Хорошие родители, значит. Она неуклюже меня обняла. От нее пахло розмарином, хлоркой и чем-то еще. Я помнила этот запах, но назвать не могла. А она! крикнул лука, как будто с другого конца дома. Пошли, а то я опоздаю. Но откладывать я больше не могла. Спускаясь по лестнице, я на полпути повернула назад и просунула голову в дверь спальни Айлы. «Вы не знаете, а Петер и Марина...» «Тут я запнулась в порядке?» Улыбка на лице Айлы угасла. Она виновата потупилась. «Не знаю», — отозвалась она. «Я давно оставила попытки с ними связаться». «Точно всё хорошо?» Пока мы шли до трг, Лука не спускал с меня глаз, будто я от одного взгляда на город расплачусь. Говорили мы на смеси хорватского с английским. И даже не сговариваясь, разработали свою систему с хорватским порядком слов и примесью английских аналогов, чтобы закрыть пробелы моего словарного запаса, их по правилам хорватского языка. Я в порядке, ответила я. У меня просто культурный шок. От собственной культуры не бывает шока. Бывает. На утренний трг, с трамвая на трамвай скакали призрачными отблесками лучики солнца. Я ощутила, как вновь подстраиваюсь под ритм города. Здания сохранили свой желтый окрас, пережиток Габсбургской эпохи. На крышах были установлены рекламные щиты со знакомыми красно-белыми надписями, продвигавшие Кока-Колу и пиво Ажуйска. Подростки в обрезанных шортах и высоких конверсах толпились потными компашками подкованными фонарями. А в центре площади красовался елачич с саблей наголо, точь-в-точь, точь, как раньше. Стой! А где... где что? Стена боли. Стену боли возводили в ходе войны, и каждый кирпичик символизировал очередного погибшего. Так что в итоге памятник в виде кирпичной стены с цветами и свечами опоясал всю площадь. Я вложила туда кирпичи с именами родителей. Когда вернулась в Загреб, за неимением лучшей могилы для них, Ее перенесли. «Перенесли? Куда?» «На кладбище, на холме, пару лет назад. Мэр решил, что она трг, она уж слишком нагоняет тоску, плохо сказывается на туризме». «Но ведь в этом весь смысл. Еще бы геноцид в тоску не вгонял». «Из-за этого такая шумиха была», — сказал Лука. «Чёрт, опоздали на трамвай!» Только мы подошли к остановке, как перед нами тронулся забитый до отказа вагон. И на платформе мы остались одни. «Надо занести кое-какие документы в универ», — пояснил Лука, помахав у меня перед носом бумажками. «А завтра можем и на кладбище сходить, если хочешь». «Но ведь родители мне там не навестить», — подумала я. И от этих мыслей накатило уныние. Я тут же их отогнала. «Забавно, ты и в универе». Вместо этого сказала я. У меня вообще хорошие оценки. Я в том смысле, что совсем уже вырос. Сама-то отозвался он. А ты что изучаешь? Английский. Английский? До сих пор не навострилась, что ли? Не язык, литература и все в этом духе. А ты? Финансы? Его выбор профессии меня не впечатлил. Я воображала Луку философом или ученым забившимся в какой-нибудь библиотеке или лаборатории, на должности, которые ему позволят, как и раньше, изучать все до мельчайших деталей. На третьем году старшей школы взрослые стали спрашивать, на кого я думаю учиться дальше. Я терпеть не мог всей этой болтовни и просто наугад назвал практичную профессию, лишь бы их заткнуть. А потом, когда уже пора было подавать документы, оказалось. «Идея-то дельная?» Звучит солидно. «Там совсем не так скучно, как кажется». Навстречу нам по платформе, спотыкаясь, шел мужчина с бритой головой и небритым лицом. Щёки у него запали, а глаза в глубоких глазницах так и бегали. Впившись ногтями в лицо, он прошел мимо и случайно зацепил плечом луку. За ним тянулся едкий запах пота и мочи. Я попыталась переключить внимание обратно на разговор, но мужчина развернулся и пошел уже целенаправленно к нам. Он подошел и вцепился Луке в плечо. «Это ты меня толкнул?» — спросил мужчина. Лука ответил, что не он. Мужчина пихнул его и повторил вопрос. «Нет», — ответил Лука уже жестче. «Иди куда шел? «На драку нарываешься» покачнулся мужчина. «Я тебе покажу настоящую драку!» Он сунул руку в носок и резко выпрямился, выставив зазубренный нож. Лука, расправив плечи, заслонил меня с собой. «Спокойно, спокойно», — повторял он. Мужчина ухмыльнулся и только крепче сжал рукоятку оружия. Я оглядела пустую платформу гадая, куда же подевались все наши свидетели. Неужели я проделала весь этот путь, чтобы меня среди белого дня пырнули ножом на трг? Я была в полной уверенности, что вот-вот случится ужасное. Но в панику не впала. Сама того не ожидая, я стала продумывать свои дальнейшие действия. В конце концов, лучше всего я знала именно такой — жестокий загреб. Я обдумала, смогу ли сбоку кинуться на мужчину и выбить у него из рук нож. Просчитала путь до ближайшего магазинчика, куда успела бы добежать, если вдруг Луку ранит. Отрепетировала в уме диалог с продавцом. Мужчина тупой стороной приставил нож к щеке Луки. Но ничего не случилось. К остановке подъехал набитый трамвай, И мы с Лукой нырнули в самый дальний вагон, слившийся с толпой работяг. Двери закрылись, и мужчина проводил нас взглядом с платформы, а затем сунул нож обратно в носок. Лука все это время, сохранявший спокойствие, сломался. По линии волос у него выступил пот, и он дрожащей рукой отёр лоб. «Значит, тут такое все нечасто?» — спросила я. «А к тебе бомжи в Нью-Йорке часто подкатывают с ножом?» «Ну, не очень». «Надо купить пистолет», — сказал Лука. Он так дышал, как будто мы долго бежали, а не каких-то пару метров. На лице, куда ему приставили нож, осталась царапина, но обошлось без порезов. «Это дело не поможет», — возразила я. Трамвай ехал в обратном направлении, но заметили мы это только через три остановки. Экономический университет, как я и думала, оказался модернистским кубиком без окон, настоящим образчиком безысходности в коммунистической архитектуре. Я ждала в вестибюле, пока Лука бегал по кабинетам со своей бумажной волокитой. Я заметила общественный компьютер и, дождавшись подключения мадема, открыла почту. Пришло одно письмо от Лоры, которая с непривычки уместила весь текст в строчке с темой. «Ну, как доехала, жива-здорова, целую мама». «Привет, мама», — ответила я. «Я уже в Загребе, остановилась у друзей семьи». Тут мне вспомнился тот мужчина с трамвайной остановки. «В целости и сохранности не беспокойся, потом еще напишу». От Брайана писем не было. После ссоры мы общались всего пару раз, да и то дежурными смс-ками. «Как ты там? Я зайду забрать свой холодный дом Дикенса. «Удачи на сессии». В ночь перед отлетом я написала письмо, где объяснила, что улетаю в Хорватию. Извинилась, что обидела его, и написала, что надеюсь вскоре поговорить. Я взялась за новое письмо. «Привет, как прошел выпускной?» Просто хотела сказать, что благополучно добралась и думаю о тебе. Но закрыла вкладку, так и не отправив письмо. Может, Брайан ничего не писал, потому что больше не хочет со мной разговаривать. Я пошла в туалет и наткнулась на те самые общественные унитазы, о которых успешно забыла — керамические напольные чаши. Я встала в стойку и принялась неуклюже стаскивать одежду но, очевидно, успела растерять навык баланса вкупе с силой воли и в итоге просто терпела до дома. «В юбке было бы проще», — заметил Лука, когда я ему рассказала. Его слова были пропитаны пугающим мужеланским пренебрежением. «Ты меня хоть раз в юбке видел?» «Уверен, без обновок не обошлось». «Что на тебя нашло?» «А что?» «Не знаю. Сам на себя не похож». Мы вышли из университета, и Лука замедлил шаг. «Прости», — сказал он. Отстранившись от меня, Лука подошел вплотную к проезжей части, и я за локоть вытянула его на тротуар. «Просто слишком много всего навалилось, наверное. Например?» «Вот ты вернулась, столько всякой дряни вскрылась!» «Но тебя же это не касается. Еще как касается!» даже не думая объявлять войну своей личной трагедией. Уж точно не здесь». Я заметила, как у него в глазах мелькнула искра, словно он решал, как разыграть руку в покере. «Как тебе твоя семья?» «Хорошо», — ответила я. «Они итальянцы, то есть американцы просто. Я понял. Рахеле уже одиннадцать. Она себя считает американкой, как и все остальные». Там её Рэйчел зовут». Рэйчел, — повторил Лукас, характерный для его акцента твердой «Р». Но ведь она в это на самом деле не верит. Она знает, но в глубине души не чувствует этого. «Хей, Лука!» — пронзил повисшую между нами тишину тоненький голосок. «Погоди!» Я услышала цоканье каблучков и мы остановились, увидев догонявшую нас девушку. Её черные волосы, выпрямленные и гладко уложенные, раскачивались в такт походки. Из-под отворотов джинсов у нее торчали кожаные лакированные туфли. Из какого она вышла десятилетие, я даже понять не могла. «Ну, как твои дела?» — спросила она у Луки, глядя при этом на меня. Я покосилась на свои шлепки. Даниэла, это Анна, давняя подруга из начальной школы. Очень приятно, сказала я и расплылась в натянутой улыбке после того, как девушка чрезмерно пылко расцеловала меня в обе щеки. Взаимно, рада познакомиться, ответила Даниэла, и на лице у нее отразилась такая же улыбка. Пока они с Лукой обсуждали, какие курсы взять в осеннем семестре, Я разглядывала ее оливкового цвета кожу, точь-в-точь, точь, как у матери и у Рахелы. Я вспомнила девчонок из школы, которые дразнили меня за одежду, с плеча и унаследованную от отца бледно-веснущатую кожу, обзывая чешкой или полячкой. Я подумала, а не была ли среди них и это. У меня отлегло, когда она достала мобильную раскладушку и, проверив время, сказала, что ей уже пора. Они с Лукой уклончиво договорились как-нибудь сходить выпить кофе, и перед уходом она ему подмигнула. «И что это сейчас такое было?» «Что именно?» «Вот это!» — ответила я, хлопая ресницами. «Моя бывшая девушка», — ответил он, еле сдержав улыбку при виде моей пантомимы. «Не все так плохо». Она вообще-то девушка умная. «Бывшая, значит?» «Ага. Иначе говоря, мы расстались». «С виду девушка умная», — сказала я и выпитила грудь. «А тебе-то что?» «И правда, мне-то что?» — подумала я. «Она, конечно, противная, но, возможно, я всего лишь ревновала, ведь ему было не так одиноко, как и мне под конец». «Как насчет тебя? Встречаешься с кем-то?» Был один, но я решила взять перерыв. Когда мы подошли к трамвайной остановке, я спросила: Ничего, что ты калаш свой не взял? Пойдем мороженого для начала перехватим. За стаканчиком Джелату с фундуком на двоих я подверглась более подробным расспросам. Рассказала Луке о дядюшках и о том, как наловчилась косить под американку. Но я не понимаю. Почему ты просто не говорила, как есть? По многим причинам. В основном потому, что никому я об этом слушать не хотелось. Но еще потому, что я не знала, как с этим справиться. Но в то же время не могла от этого и избавиться. С ума сойти, сказал Лука. Я бы ни за что не смог держать это в себе целых 10 лет. Со временем привыкаешь. Тогда зачем ты -то вернулась? Но все, хватит, Фрейд. Я картинно кинула ложечку в миску и невольно разозлилась на Луку за то, что он прав. Вернувшись к Луке домой, мы сели перед телеком. За эти годы появилось два новых канала, и теперь их стало четыре, где эфир заполонила мексиканская мыльная опера, которую мама Луки строго-настрого запретила переключать, и стали ждать захода солнца. Но чем дальше, тем сильнее становилась духота и влажность. Я начала вспоминать, почему на лето обитатели Загреба бежали из города. «Это еще что?» — сказала мама Луки, разливая тушёные овощи по плоским мискам с пюре. «Я вот слышала, скоро такая жара пойдет. «А это еще не жара?» — спросила я. Айла посмотрела на меня и улыбнулась. Как будто говоря, долго же тебя тут не было. «А что насчет переносного кондиционера?» — спросила я. «В Нью-Йорке люди покупают маленькие такие, оконные». Но это предложение вызвало у всех единогласный ужас. «От кондиционера в камни в почках образуются», — сказал Лука. Я понемногу начала припоминать все эти обыденные моменты из детства под эгидой коллективных суеверий вытесненные до сих пор болезненными воспоминаниями. Ни в коем случае не открывай окна, одно напротив другого, иначе на пропухе или сквозняке пневмонию подхватишь. На угол стола не садись, а то замуж не выйдешь. Если от свечи прикурить сигарету, где-то обязательно погибнет моряк. По воскресеньям ногти не стриги. Если что-то болит, на три больное место ракией. Я попыталась вспомнить хоть одно исключительно американское суеверие. Слышала что-то такое от дядюшек, мол, нельзя ботинками касаться кухонного стола. Но это завели еще со Старого Света. Может, в стране иммигрантов просто не стали смешивать самые неприятные элементы каждой культуры. Либо всем так беспечно жилось, что взрослым не нашлось оснований для веры в магию. Только с наступлением темноты снаружи стало чуть прохладнее, чем дома. Около девяти вечера домой пришел отец Луки. Доел остатки супа и вскоре перед телевизором и уснул. «Гульнуть не хочешь?» — предложил Лука. Я бы с радостью подставила лицо вечернему ветерку и уже направилась к шкафу, где оставила ботинки, переобувшись в домашние тапочки. Реквизит любого боснийского дома. А переодеться не хочешь? А в этом смысле гульнуть. Тут в районе Еруна новый клуб недавно открылся, сказал он. Я туда еще не ходил. Если хочешь, конечно, сейчас футболку только переодену. Лука пошел в гараж как следует накачивать колеса старенького маминого велосипеда. А я втащила в ванную свой чемодан и стала примерять футболки, соображая, какая будет лучше смотреться под темными лучами прожекторов. Я глянула в зеркало, и меня опять передёрнуло от неловкости. То ли это из-за бывшей луки, её накрашенных ресниц и остроносых туфель, то ли мне просто надоело вечно потной ходить. Я собрала волосы на макушке и пустила вход в ход все невидимки до последней в попытках спасти прическу от влажности. «Ты там утонула, что ли?» — крикнул через дверь Лука. Я слишком быстро ее распахнула и чуть не задела его. «Балдёж!» — сказал Лука, когда я наконец-то вышла на кухню. «Погнали!» Я уже сто лет не садилась на велик, и всякий раз, как переключала скорость, руль у меня вихлял во все стороны. Сперва, когда я чуть не падала, Лука только смеялся. Но когда мы добрались до клуба, я совсем выбилась из сил, а он смотрел на меня чуть ли не со стыдом. «Что со мной такое?» — думала я, пока Лука закреплял наши велосипеды у дерева. Я полжизни гоняла на велике по этим самым улицам, а теперь едва держалась на нем. Пойдем возьмем чего-нибудь выпить». Лука схватил меня за запястье и потащил к двери в обход очереди. «Что ты делаешь?» «Покажи им свой паспорт!» Я вручила паспорт вышибали, который стал его разглядывать, словно какую-то археологическую находку, прощупывая пальцами тесненную национальную эмблему на обложке и проверяя страницы на предмет печатей, после чего вернул мне паспорт и пропустил нас. «Туристы всегда при деньгах», — пояснил Лука. Внутри все было выкрашено фиолетовый и накурено, а в зале грохотал какой-то микс на трек в стиле хип-хоп, прогремевший в Америке в прошлом году. Над головой промышленные вентиляторы рассекали потный воздух и выдували его во внутренний дворик. Мы протиснулись сквозь толпу на террасу, где было попрохладней, и не приходилось перекрикивать музыку. За стойкой в баре, снаружи спиной к нам, согнувшись над блендером, стоял по пояс голый парень. Он весь сверкал, как будто маслом намазанный. «Эй, Томислав!» — крикнул Лука. Даров! обернулся Томислав. И они с Лукой обменялись мужскими объятиями, похлопав друг друга по спине через барную стойку. В одном ухе у Томислава красовалась громадная золотая сережка кольцо. Как дела? Чего вам принести? Лука заказал себе пиво, и Томислав, сорвав об угол стойки крышечку, подал ему бутылку. А кто эта прелестная барышня? Даже в тусклом свете я увидела, как Лука покраснел. Вообще-то это... м! она? — ответил он, отхлебнув из бутылки. «Юрич!» Томислав пристально на меня посмотрел, и тут на лице у него отразилось мгновенное осознание. «А она? начальной школы, что ли?» «Да ладно! серьезно! Мы обменялись дежурными расспросами, как дела. И каждый убеждал другого, что, вопреки всему, мы в полном порядке. «Что будешь пить?» «То же самое!» «Сейчас в подсобку за бутылочкой сбегаю», — сказал он, и пропала за черной занавеской. «Слышал, что он тут работает», — пояснил Лука. Он слегка покачал головой. «Капец, конечно, парню досталось». «Ты про его брата? Что он вот так погиб?» «Это еще не самое страшное. После смерти брата, родителей Томислова...» «Так безутешно горевали, что даже забывали иногда его кормить», — сказал Лука. Потом, через несколько лет, когда война уже закончилась, и все вроде стало возвращаться на круги своя, Тамислав как-то пришел из школы и обнаружил отца в ванне. Тот трижды пронзил себе грудь, а глаза так и остались распахнуты. Записка вся промокла, и текст было не разобрать. Но следователи сошлись на одном — Нужна недюжинная ярость, чтобы избрать такой метод самоубийства. Но переменила его не столько загадочность смерти, сколько глаза. В то самое мгновение Томислов во взгляде покойного увидел собственное будущее. На первом году старшей школы его мать переехала к любовнику, на другой конец города. И Томислав с сестрой остались жить наедине с разгневанным духом отца оплачивая дом с его пенсии. Все хорошо», — настаивал он в ответ на расспросы Луки или других парней из школы. Очень даже неплохо, ведь он в любой момент мог приглашать домой девчонок, да и готовить стал, по его мнению, не хуже настоящего шефа. «Но на деле ничего хорошего?» — спросила я. «Конечно, он же самый умный был в нашем классе, а теперь стал полуголым барманом пиратом Томислов вернулся с ящиком пива и стал загружать бутылки в холодильник под барной стойкой. Извини, что теплое, сказал он, и сунул мне в руку бутылку. За счет заведения. С возвращением. Он подмигнул, и я сделала очередную зарубку в своем невидимом перечне сирот войны. Томислов налил три рюмки водки, и мы чокнулись. Но тут его вызвала пара смешливых пергидрольных блондинок, и он оставил нас с Лукой уныло потягивать пиво. Я чувствовала, как водка плещется в животе и распаляет мне щеки румянцем. «Слушай, как насчет Лука в нерешительности запнулся. «Потанцевать». Я пошла вслед за ним на танцпол и на секунду заскучала по Брайану. Я уже давным-давно ни с кем, кроме него, не танцевала. Мы с Лукой старательно избегали прикосновений. Но в зале была тьма народу, и нас под натиском толпы прижало друг к другу. Когда это произошло в первый раз, я отшатнулась. Несмотря на толчею и полумрак, я чувствовала себя уязвимой, слишком нервничала, как мне двигаться или куда девать руки. Я всегда танцевала посредственно и обычно просто отшучивалась. Но сейчас я находила утешение в том, что лука по этой части был даже хуже меня. От сосредоточенности он прикусывал нижнюю губу и всегда на полсекунды отставал от ритма. И все-таки, когда мы соприкоснулись снова, то не сразу отпрянули друг от друга. Было в этом что-то приятное. Но подняв глаза на луку, Я не смогла считать, что у него на уме. Я всё гадала, о чем же он думает, но тут вспомнила Брайана, и мне стало стыдно. Лука наклонился, и мы оказались лицом к лицу. Еще пиво будешь?» «Однозначно!» Он протиснулся обратно к барной стойке. «Оставив меня одну, покачиваться под музыку». Вернувшись, он по-мужски хлопнул меня по спине, и я радостно хлебнула пиво. Вот он, старый добрый Лука. Среди ночи я подскочила на диване, судорожно пытаясь сделать вдох. Домой мы с Лукой пришли поздно, но, судя по цвету неба, проспала я от силы час. Я прокралась на кухню и, порывшись в столе, отыскала телефонную книжку, Там я нашла контакты Петра с Мариной, записанные косым почерком Айлы. Рядом она поставила звездочку, но больше на странице похожих значков не было. В детстве мне и в голову не приходило запомнить адрес моих крестных, но название улицы звучало знакомо. Я стала было набирать их номер, но на полпути повесила трубку. Натянув джинсы с кроссовками, Я боком выскользнула через парадную дверь и села за велосипед Луки. Я никогда не ездила по Загребу одна в такую рань. Небо было еще темно синее на дорогах никого, и на безлюдье было одновременно спокойно и жутко. Я то и дело проезжала пекарни. Только там уже зажгли витрины, улавливая запах завтрашнего хлеба. Прохладный ветерок отбросил мои волосы назад, и я почти приноровилась к велосипеду. До дома, где жили Петер и Марина, оставалось пара километров, но дорога была не холмистая, и я быстро крутила педали, останавливаясь только чтобы свериться с записанным на запястье адресом. Жили они на втором этаже, так что я оставила велосипед в вестибюле надеясь, что никто его в такую рань не умыкнет, и поднялась по лестнице. Добравшись до квартиры 23, я занервничала. Может, мне вообще не стоило приезжать? Я постучалась в дверь, сперва легонько, потом уже настойчивей. В конце концов я стала стучать так громко, что из соседней двери вышел мужчина в одних трусах и тапочках. Сколько можно долбить? Прошу прощения, сказала я предельно уважительно, насколько смогла подобрать слова. Я очень извиняюсь, если разбудила, но вы не знаете Томичи дома? А вы вообще кто? Меня зовут Анна, я давний друг семьи. Так они уже сто лет как съехали. Теперь тут Ковачи живут с тремя детьми. Шумные гады. «А как давно Томичи переехали?» «Лет десять уже». «Не знаете, куда?» «Вроде уехали куда-то к дедушке. То ли в Мимицу, то ли в Тиску. Хотя насчет Петра не знаю. Его же на войну отправили». «А кем вы им еще раз будете?» «Ну...» «Да и похер, без разницы», — сказал он и вернулся в квартиру. Спустившись, я села на велик, и понеслась по илице, где только-только начинали просыпаться любители встать пораньше.